Глава 46. Это был тот еще пикничок. Едвига, растроганная рассказом Яси, явилась к пострадавшему воздыхателю не с пустыми руками. Пронырливый отженосец намекнул девушке, что несчастный рыцарь загибается не только от ран и любви, но еще и от голода, а вместе с благородным господином мудительная смерть грозит и верному слуге. В общем, корзинка нехилой снеди, которую принесла ледницкая кульмская красавица, пришла весьма кстати. «Я не захватила никаких напитков», – улыбнулась девушка. «Но вижу от жажды, здесь никто не страдает. Смею даже надеяться благородный рыцарь угостить прославленным Рейнским и свою даму сердце». «О, разумеется, под что за честь?» – не преминул отозваться фон барнхе «Мое вино, ваше вино, милостейшая и достойнейшая госпожа». «Тогда приступим!» – обалдевший от счастья алкоголя рыцарь, Со своей возлюбленной расположились на санях и укутались одеялами. Ясь занял самую выгодную позицию возле винного бочонка. Бурцев устроился рядом, на потертом седлерейнса. Обе кружки достались гостям. Вольфганг съедил вино из походной фляги. Ясь жадно пил из своей каски, здорово смахивающей на ковш. Болтали ни о чем. Фон Барнхельм длинно и тягомотно, Расписывал недавнее ресталличное сражение с тысячей всех демонов и уставал при этом отхвалять достоинства прекраснейшей едвиги. Ясь глубокомысленно поддакивал господину. Бурцев молчал, ожидая подходящий момент для беседы со старой знакомой. Девушка хихикала, слушая лестное замечание одного рыцаря, не отводя глаз от другого. Сказать по правде, Бурцев тоже частенько поглядывал на едвигу. Из какой новой порции рейнского взгляда и установился все откровеннее? Вспомнилась Легниса, дом купца Ирвина. Давние сомнения и соблазнительные ожидания. И явление полуголой Адлоиды, свисавшей из дыры в потолке. Ох, Адлоида, интересно, а если бы княжна не помешала им в тот раз? Если бы он вовсе же остался наедине с красоткой Ядвижской? Конечно, эта любвеобильная нимфоманка тоже не идеальный вариант для долгой и счастливой совместной жизни. Но зато такие девушки идеально подходят для окрашивания сурового мужского одиночества. Такие умеют хотя бы на время развеять печаль после расставания с любимой. Вольфганг отключился первым. Рыцарь вдруг умолк на полуслове, с полминуты восхищенно взирал на едвигу, потом уронил голову на руки, так и уснул с блаженной улыбкой на лице. В груди побитых доспехов, небогатого снаряжения и нехитрого походного скраба, странствующего рыцаря. Раны, усталость и рекордная доза алкоголя все же сделали свое дело. Эх ты, милый мой дурачок. Пока дома домосердце заботливо, по-матерински, укрывало отцревшими одеялами на воевавшегося за мальчишку, от бочонка, присытившейся пиявкой, отвалился и ясь, С еще более тупой, чем обычно, но весьма довольной физиономией, орженосец фон Барнхельма заполз под сани, и раскатисто захрапел на вонючих конских попонах и кучи грязного тряпья. Обе лошади были сейчас привязаны к саням, и засыпая, рыцарский слуга как бы невзначай положил руку на короткие поводья. Даже во сне яйца крепко сжимал их Бурцев вообще отметил про себя отменную походную выучку рыцаря и оруженосца. Оба спали чутко и каждый на своем барахле. Обокрасть эту парочку? гипотетически с злоумышленником было бы весьма затруднительно впрочем и кра здесь нечего главная ценность бочонок с вином почти опустел, а остатки реинского находились на не менее надежной превязи чем лошади разве что фляга обороненная саней волю до кружки гостей оставались сейчас без надлежащего присмотра к вечерело ну что поговорим теперь кмет Вацлав, надевший рыцарские шпоры я двига под села рядом Привычно ткнулась высокой грудью в плечо. Вина, чтобы скрасить беседу, еще осталась, а добрый вулькан, как ты слышал, предоставил его в мое полное распоряжение. Ядвига пила умеренно и умело, а потому слабоградусная Реньская не свалила и не обезобразила девушку. Наоборот, приукрасила. Зардели щечки, заблестели глазки, в гущающихся сумерках она выглядела особенно соблазнительно Как... ну почти как Адлоин. — Поговорим, — согласился Бурцев. — Как это тебя выраздило стать Едвигой Кульмской? Девушка пожал плечами. — Едвига Кульмская? Это меня так Вольфганг называет. Очень мило. Кажется, мальчик вообразил, будто я местная знатная дама. — А на самом деле, что ты здесь делаешь? Девушка изобразила постную мину. — Служу ордену Святой Марии. И тот же прыснула, не сдержавшись. Долго оставаться серьезно у нее не получалось. — Чего? Зато Бурцев был сейчас сама серьезность. И чему тут удивляться, Вацлав? Надо же когда-нибудь о душе подумать. Послужить Божьему братству, а через него и самому Господу Деве Марии. К тому же, крестоносцы мне платят больше, чем этот скупердя Ирвин. И даже больше, чем платил Казимир Куявский, когда я состояла при Акделайде. Я достаточно хорошо знаю немецкий. пройдоха Ирвин, у которого частенько гостили торговые люди из Германии и Тиртонских земель, Специально заставлял меня выучить язык, чтобы, прислушивая иноземным купцам, я подслушивал разговоры, не предназначенные для хозяйских ушей. Но работа, которую я выполняю в Ордене, она немного замялась. Работа не обременительная, в общем, даже по-своему приятная. Невероятно! Что приятного находит жизнелюбивая Ядвига в служении мрачному духовно-рыцарскому Ордену? Чем ты занимаешься? Лечишь больных и раненых? «Ухаживаешь же с котом? Хозяничаешь? Кухаришь?» «Этим, с дозаваления комтуров в Братстве Святой Марии, занимаются другие женщины, а я...» Глаза Эдвига блеснули. Гордо, кокетливо, призывно, таинственно. Кажется, для дамы сердца Вольфганга фон Баретхельма сейчас дело чести заинтриговать Бурсова. Что ж, это ей удалось. А ты? Давай поговорим об этом не здесь». Она покосилась на спящих Вольфганга и Яси. «Я не вижу необходимости что-то скрывать от тебя. Ты вроде не татарский лазутчик, так ведь?» Лукавая улыбка медвига вспоминала прошлое. «Ну лучше прогуляемся, Вацли. Есть тут неподалеку одно укромное местечко, там и пообщаемся, чтобы никто не помешал». Острый зычок торопливо и многообещающе скользнул ниже нежных алых губок.